История 88. Филологический патриотизм. Для китайцев в целом характерен патриотизм. Они гордятся своей культурой и экономическими достижениями. Представление, что все китайцы только и мечтают уехать из Поднебесной и поселиться за рубежом, ошибочно. Уезжают обычно для учёбы в иностранных университетах или ведения бизнеса. Но потом рано или поздно Основная часть людей все-таки возвращается на родину. Когда китайцев спрашивают о причинах стремления вернуться, то довольно часто можно услышать, что им комфортно жить в привычной культурной среде, кстати, поэтому они всегда стараются создавать за рубежом чайна-тауны, где уровень жизни постоянно растет. Патриотизм выражается и в том, что название импортных товаров обычно адаптируют для использования на китайском рынке. У этого есть две задачи. Во-первых, произношение должно быть удобным для носителей китайского языка, а во-вторых, оно должно быть приятным для китайского уха. Названия брендов на английском и других языках могут оставлять на упаковке, чтобы подчеркнуть зарубежное происхождение товара, но рядом обязательно разместят перевод на китайский. На самом деле, для производителей это к лучшему, потому что жители Поднебесной иначе воспринимают надписи на иностранных языках. Одна из особенностей китайского языка слоговость. Каждый иероглиф это слог, а не отдельный звук. Соответственно, если надо записать иностранное слово иероглифами, возможно, придётся убрать из него некоторые согласные или добавить гласные. С детства китайцы воспринимают знаки как слоги, но потом, начиная изучать европейские языки, сталкиваются с тем, что есть знаки, обозначающие звуки. Эти знаки надо сочетать между собой. А получающиеся слоги звучат по-разному. Другими словами, чтобы прочитать что-то на иностранном языке, нужно прилагать усилия. Обычные среднестатистические китайцы, не использующие в повседневной жизни другие языки, не будут напрягаться, чтобы прочитать и тем более запомнить название зарубежного товара, если он не имеет для них критического значения. Поэтому название надо переводить, чтобы они запали в души покупателей. Ещё одна особенность китайского языка заключается в том, что одинаково звучащие слоги можно записывать абсолютно разными иероглифами, имеющими другое значение. Так рождается игра смыслов. Можно подобрать такие иероглифы, которые не только будут созвучны иностранному бренду, но и смогут нести позитивный смысл, вызывающий положительные эмоции у покупателя. Самый простой пример. BMW на китайском звучит как Баома что дословно означает драгоценная лошадь. На самом деле, запомнить три латинские буквы несложно, но китайские маркетологи предпочли поиграть со смыслами. Вот несколько примеров из той же серии. Название американской авиакомпании Дельта звучит как "домой". Пишется иероглифами "достичь и прекрасный". Получается смысл "достичь прекрасного" или "достигни прекрасного". Сеть закусочных Subway, Сайбайвей, соревнование сотни вкусов. Препарат Виагра, ВГ, великий старший брат, магазин Икея и Дзя, подходящий дом, автомобили Mercedes-Benz, Бенчи, быстро ехать, LG, Ладзинь, веселье и золото, обувь Echo, Айбу, любить шаги, напиток Seven Up, Цзиси, семь радостей и так далее. А вот название бренда корейской косметики Oh Hue почти не изменяется при перекладывании на китайский и звучит как Oh Hue о означает Европа, а значение второго иероглифа название растения пасконник. Если спросить жителей Поднебесной, какие ассоциации у них возникают, когда они слышат китайские аналоги названий этих иностранных брендов, то в большинстве случаев для описания они будут использовать такие слова, как элегантный, успешный, аристократичный и тому подобное. Кстати, всё ранее приведённое относится и к иностранным именам. Если вы хотите, чтобы вас называли по имени, то лучше придумать себе китайский псевдоним. Самый простой вариант взять первый слог от имени или фамилии. Далее китайцы начнут добавлять к нему слово господин, и у вас получится вполне запоминающийся псевдоним на китайском языке. Другой вариант придумать себе совсем новое имя. В китайских именах обычно 2-3 иероглифа. Соответственно, ваше новое имя тоже должно состоять из двух-трёх слогов. Вы можете использовать иероглифы, обозначающие что-то позитивное, приятное для вас и для собеседников. Например, лун дракон, цай богатство, фу счастье. В китайских именах также часто встречается слог хуэ, обычно означающий мудрость или заря. Не ограничивайте полёт своей фантазии. Главное самому не забыть своё китайское имя, чтобы каждый раз не менять его. Если вы будете придерживаться своего оригинального имени, И настаивать, чтобы вас называли так, как написано в паспорте, то выполнять это пожелание будет только китайский переводчик. Остальные сами придумают вам прозвище для внутреннего употребления. А если у вас уже есть псевдоним, то они вряд ли это сделают. Вы никогда не узнаете, как они между собой называют вас на самом деле. Это может быть что-то безобидное, а может и то, что вам не понравится. Могу привести несколько примеров. Один мужчина в возрасте был удостоен клички Старик с белыми волосами, потому что был седым. Другой человек с избыточным весом стал большим толстяком. Одна женщина говорила очень быстро, за это её прозвали пулемётом. Естественно, в лицо их так не называли, а переводчик использовал их полные имена на русском. Китайцы же, владеющие иностранными языками, при знакомстве с гостями из-за границы обычно называют свой зарубежный псевдоним, а не настоящее имя чтобы собеседнику было проще его запомнить. Вывод простой. Если вы планируете длительное время вести дела в Поднебесной, позаботьтесь, чтобы все имена собственные, которые имеют отношение к вам и вашим структурам, стали легко запоминающимися для китайцев.